329. -е. Досуг и досужливость В том, что американцы так рвутся к золоту, есть какая-то туземная дикость, которая более пристала к какому-нибудь индейцу. И эта лихорадочность в работе, сущее проклятие нового света, начинает распространяться как зараза по Европе, повергая ее в состояние дикости и поразительной бездуховности. Покой становится чем-то зазорным, Долгие размышления вызывают чуть ли не угрызение совести. Уже никто не может просто думать, без того, чтобы не смотреть при этом неотрывно на часы, как бывает за обедом, когда взгляд не может оторваться от биржевого листка. Все это напоминает жизнь того, кто боится все время что-то пропустить. Лучше делать что-то, чем ничего. С таким правилом уже дальше ехать некуда. Оно-то и угробит всякое образование и всякий тонкий вкус. И подобно тому, как от этой гонки и спешки прямо на глазах исчезают одна за одной все формы, так исчезает и само чувство формы, способность слышать и видеть мелодию движения. Доказательством тому может служить столь распространенное на не требование неуклюжей ясности во всех ситуациях, когда человек по-настоящему хочет быть честным в отношениях с другими людьми, с друзьями, женщинами, родственниками, детьми, учителями, учениками, начальниками и правителями. Нет уже ни сил, ни времени на церемонии, завуалированные комплименты, утрачен сам эспрй приятных легких развлечений, да и вообще. сам отцуум, понятие досуга как такового. Ибо жизнь в непрерывной погоне за прибылью заставляет выкладываться целиком и полностью до полного изнеможения сил, когда есть только одна забота, как бы не выдать своих планов, как бы кого обхитрить, как бы кого обыграть. Истинной добродетелью считается теперь умение сделать что-то быстрее, чем другой. И оттого человек так редко может позволить себе быть честным. Но в эти редкие часы он чувствует себя усталым и хочет просто расслабиться. Он мечтает о том, как бы ему без лишних затей плюхнуться и растянуться от души. Точно так же с похожим настроением нынче пишутся письма. Их стиль и дух всегда будут настоящей приметой времени. и даже если желание и способность получать удовольствие от приятного общества от изящных искусств еще не утрачены вполне все же это скорее напоминает удовольствие которое испытывают до смерти усталые рабы придумывающие себе после целого дня каторжного труда какое нибудь развлечение какая невзыскательная радость у наших образованных и необразованных слоев какая подозрительность по отношению ко всякой радости нет слов Чистая совесть все чаще и чаще связывается только с работой. Жажда радости уже называется потребностью в отдыхе и начинает постепенно стыдиться самой себя. Да, это все из-за здоровья. Надо и о нем позаботиться, ведь без него мы никуда. Так оправдывается всякий, кого нежданно-негаданно захватит врасплох на каком-нибудь пикнике. Да, если так пойдет дело дальше, то скоро уже невозможно будет предаваться вита-контемплатива. Что подразумевает неторопливые прогулки, когда можно отдаться размышлениям или поболтать с друзьями, не испытывая при этом презрения к себе и не терзаясь угрызениями совести. Что тут поделаешь? Когда-то все было совершенно иначе. Сама работа мучилась угрызениями совести. Человек хорошего происхождения предпочитал скрывать свою работу, если в силу какой-то необходимости ему приходилось работать. Раб выполнял свою работу неизменно с чувством, что делает нечто достойное презрения. Делание само по себе уже было чем-то презренным. Благородство и достоинство присущи лишь оциум и беллум. Вот что говорил голос античного предрассудка.